Два часа назад Кассий Хирея уже видел эти головы. Они были насажены на германские пики, воткнутые посередине театральной арены. Все три принадлежали сенаторам Нонию Аспринату, Норбану Флагху и Публю Антею, погибшим от мечей германцев. Позже те отрубили их головы от туловищ и с триумфом отнесли в театр. В дальнем углу на полу лежал труп Луция. Кассий Хирея встал на колени перед этим телом. В его груди между двумя краями рассеченной туники зияла глубокая рана. Старик молча припал к телу своего сына и несколько раз поцеловал его холодное бескровное лицо. Через какое-то время приглушенные рыдания нарушили мертвую тишину. Кассий Хирея долго и безутешно плакал, склонившись над каменным лицом сына. Потом поднялся, взял лампаду и, поставив ее возле трупа Луция, снова встал на колени. Глаза мертвеца были широко раскрыты, в неподвижных зрачках застыли страх и отчаяние. Трибун попробовал прикрыть веки Луция, но они не слушались его дрожавших пальцев, словно не желали избавлять отца-убийцу от этого ужасного предсмертного взгляда. Тогда Хирея выпрямился и вытащил меч из ножен, но едва он приставил к своей груди острие, а рукоятью уперся в стену, как почувствовал, что на его правое плечо легла чья-то рука, и в тот же момент чей-то голос тихо произнес. «Ты уже выполнил свой долг, раз хочешь покончить с собой». Кассий резко обернулся и увидел Корнелия Сабина. Несчастный отец опустил глаза, из которых еще текли слезы, ничего не ответив, потупил голову. «Ты уже выплатил весь свой долг. Смертью тирана куплена свобода. Ты сделал все, что мог и что должен был сделать для твоей родины». «Во имя богов выдохнул Хирея. Я убил своего сына». «Это верно. Высота твоего самоотречения достойна самых древних времен нашего народа. Но неужели ты убил своего сына и не позволил спастись тирану только для того, чтобы увидеть, как империя переходит от Калигулы к Клавдию? Неужели ты думаешь, что у тебя не осталось никаких обязанностей в то время, как почти все центурии и когорты претерианцев в нашем лагере провозглашают императором этого отъевшегося Борова, приходящегося дядей Германику?» Кирея снова промолчал, и тогда Сабин добавил, «Убери оружие и ступай за мной, чтобы придать силы свободным людям и пробудить души трусливых. Умереть ты еще успеешь». Он заставил Кассия вложить меч в ножны и повлек его за собой, говоря, «Я сразу понял, куда ты захочешь пойти и что захочешь сделать. Будь я на твоем месте, то после всего, что произошло, я бы тоже мог прийти к такому решению, если бы не нужно было завершать начатое». Вот я и последовал за тобой, чтобы помешать тебе выполнить то, что ты задумал. С такими разговорами Сабин привел Хирею на форум, где в Курии Сенат уже давно обсуждал, как быть с неожиданными препятствиями, возникшими на пути к восстановлению республики. Перед Курией стояли две тысячи претарианцев из четырех когорт, которыми командовали Сабин, Хирея, Папини и Луб. Солдат окружали толпы клиентов и вооруженных патрициев полных решимости отстоять древние порядки. На ассамблее сенаторов выступал консул Гней Сенций Сатурнин, произносивший речь о благородной любви к родине и свободе. На примере грабежей, учиненных Гаем, он доказывал, что единоличная власть губительна для достоинства каждого человека, ибо в этом случае все пороки правителя передаются народу. В лености и праздности римлян, обнаружившиеся в последнее время, он обвинял прежде всего Гая Цезаря. Успевшего разорить страну всего за 4 года. Консул говорил о необходимости вернуться к старым формам правления, когда волю диктовали не люди и их страсти, а обычаи и справедливые законы. Поэтому убеждал Сатурнин: сенаторам необходимо срочно принять декрет, назначающий почести всем, кто освободил их от тирании. В заключении он сказал, что первым такую славу заслужил Кассий Хирея, который за свою доблесть и энергию достоин большего восхищения, чем Юнии Брут и Касси и Лангин, ибо они, убив Цезаря, спасли Рим от гражданской войны, а Касси Хирея, избавив родину от тирана, излечил ее от смертельной болезни. К этим словам присоединились Минуциан, Помпедий и Валерий Азиатик, которые, правда, посетовали, что не смогут принять деятельного участия в почестях по случаю убийства Гая Цезаря. Итак, Сенат утвердил публичные мероприятия, Призваны возвеличить благородный поступок Кассия Хиреи. Однако, получив известие о мятеже среди преторианцев и о провозглашении имени нового императора, отцы города разошлись во мнениях. Хотя все вместе решили оставаться в курии, чтобы проследить за дальнейшим развитием событий и пресечь гражданские беспорядки, если таковые начнутся.